Глава 20. Темные окна дома напротив. Хороший табак, специально заказанный и на мирский отдает горечью. Может выпить? В кабинете есть коньяк. Неплохая идея. Все лучше, чем сидеть на балконе и буравить голодными глазами ее окна. И где только носит эту госпожу-психолога? Лорд Рейлер встал, загасил окурок, поймав запах вишни в струйке синеватого дыма. Вошел в дом, пересек спальню. Здесь над кроватью все еще витал ее запах, и если прикрыть глаза, то можно было представить, что Агнесса... Ну все, хватит. Он дошел до кабинета, достал бутылку, приснул в бокал и выпил. Залпом. Замер, надеясь ощутить, как вместе с обжигающим горло теплом на душе становится легче, но все так же мерзко. Она сказала, больше к ней не приближаться, не подходить. Довольно. У него уйма работы. Заговор до сих пор не раскрыт. Расследование в тупике. Его величество теряет терпение, и он прав в своем гневе. Вот уже три недели, как его личная группа не может вычислить преступника. А ведь они лучшие из лучших. Добиться такой оценки у короля было непросто. Однако всего один провал, и их репутации конец». Лорд Рейлер запустил пальцы в чуть вьющиеся густые волосы. Пора работать. Синяя папка с пометкой «Синг». Синг – маленький уютный южный городок, где от центра остались одни развалины. Потеря контроля над силой. Ведьма – Ванесса Миртл. Старинный уважаемый род. Единственная дочь. Поздний ребенок. Последняя из рода. Ветвь рода Миртл прервалась. Тридцать два года. «Последние пять лет имела в Синке собственный бизнес, салон обольщения. Очень оригинально». Лорд Трейлер хмыкнул, почесал подбородок, откинулся на спинку кресла, закинул ногу на ногу. Буквально за месяц до трагедии Ванесса Миртл получила новую лицензию. Результаты тестов и психологический портрет прилагаются. «Отлично. Что тут у нас?» «О, вы только полюбуйтесь». Выдержан, доброжелательно, уравновешенно. Просто мисс самообладание. Это ненормальное, разнесла полгорода. И то, что психолог, написавший за взятку всю эту чушь, сидит в тюрьме, увы, не вернет родственникам погибших. По горячим следам ничего выяснить не удалось. Говорили разное. В основном, что ведьму бросил любовник. Так, она не замужем, значит, возлюбленный. Да какая к черным ведьмам разница? Страсть. Страсть затмила разум. Общение с тем самым парнем вроде бы подтверждало версию о том, что на эмоциях женщина потеряла контроль. Вопрос. Почему ведьма сделала это на центральной улице городка в воскресном утром, когда там было полно народу? Парень утверждал, что бывшая возлюбленная хотела кровавой мести. Но, как ни странно, изменник в живых остался с переломанными костями, но все же. А вот его новая возлюбленная погибла, как и жители городка, которым не повезло оказаться в эпицентре выплеска силы. Тогда они и вышли на Лидор, благодаря той самой свеженькой лицензии, разрешающей продолжать магическую практику без ограничений. Никому и в голову не пришло, что на ведьму было брошено заклятие, подчиняющее волю. И следом происшествие в Ридоре. Ирен Бонди. Были бы жертвы, разрушения, санкции против Ковина, волнения граждан. Нескольких наемников, что по одному прибыли в Лидор с целью спровоцировать беспорядки, им удалось задержать. Очень тихо. Ведьма осталась в живых. Согласилась сотрудничать. И Мариуну удалось вытащить картинку из ее сознания. Темный, размытый, едва уловимый обрез фигуры того, кто приходил утром в лавку к Ирен после чего она, ничего не помня, оказалась на площади цветов. Счастье, что на ее пути оказалась Агнесса. Агнесса. Так, стоп, расследование. Страницы блокнота стремительно заполняли имена. Кружочки и стрелочки выстраивались в замысловатой схемы. И как он ни крутил, все сводилось к столичному психологу что сорвала планы мятежника и теперь не могла его не заинтересовать. По уму надо было бы с ней договариваться, ловить на живца. Нет, ни за что. Он этого не допустит. Маг вспомнил змей. Отчаяние и страх, когда увидел Агнессу возле потерявшей контроль ведьмы. Решено. Он ее похитит. Увезет в столицу. Закроет где-нибудь до окончания расследования. И пусть ее адвокаты, репортеры, научные руководители и кто там еще пороги у его величества обивают, плевать к черным ведьмам. Пусть не прощает, зато останется жива. С другой стороны, если не удастся предотвратить бунт и ведьма сцепятся с людьми, как бывало и прежде, какие у нее шансы на то, чтобы выжить и покупать свои любимые туфли? Никаких. И что ему делать? Привлечь ее или. Мак встал и вдруг понял, что все это время в его кабинете звонит телефон, а он и не слышит. Лорд Трейлер, резко бросил он в трубку. Генрих, мой мальчик, ты, должно быть, забыл обо мне? Профессор, я уже в Лидоре, на вокзале никого не обнаружил. Заселился в гостиницу. Я. Лорд Трейлер запнулся. «Брось, Генрих, оставим это. Я все понимаю. Служба. Приезжай. Пойдем куда-нибудь ужинать. Я пока с племянницей встречусь. Хорошо. Скажем, в семь. Отлично». Ровно в семь часов вечера служебная машина подъехала к ресторану «Алый бархат», расположенному в центре, неподалеку от гостиницы «Огни Лидора», где и устроился старый профессор. Лорд Рейлер уже успел провести совещание и донести до каждого сотрудника, что его величество гневается на их отряд, чего отрадясь не бывало, выслушать подробный отчет о проведении разысканных работ и побеседовать с вчерашней ведьмой, сын которой, к счастью, остался жив. Ясности по-прежнему не было. Магия, которую использовал преступник, не поддавалась идентификации. Сам Марион был в тупике, Поэтому напасть на след и настигнуть, наконец, мерзавца. Почему-то лорд Рейлер был уверен, что им противостоит мужчина. Пока не удавалось. Лорд эйлер надеялся привлечь к расследованию профессора Ферлера. Старый маг был способен разобраться с тем, обо что ломали зубы современные эксперты. На Мариона, кстати, было больно смотреть. Еще бы. Специалист по магическим воздействиям. А получить это место было непросто. Явно не привык чувствовать себя дураком, которого три недели водят за нас. «Добрый вечер», — поклонился лорд Рейлер, подходя к столику. Профессор был не один. Рядом сидела довольно миловидная девушка. Где-то он ее уже видел. «Здравствуй, Генрих», — улыбнулся учитель. «Разреши тебе представить. Моя племянница Иза». «Очень приятно». «Я подумал, что тебе будет полезно услышать то, что она мне рассказала». «Он все равно не поверит». «Иза, я бы попросил тебя быть вежливой с лордом Рейлером, дорогая». Из-под черной челки, закрывающей половину лица девушки, изумрудным огнем полыхнули раскосые глаза. Где же он ее видел? «Ведьма, совсем молодая. Видимо, инициировалась года три-четыре назад». Не больше. Собой владеет плохо. Надо посоветовать профессору отправить ее к АГ. Вот только не хватало, чтобы он сам отправлял к ней клиентов. Нет, это... это просто невозможно. Генрих, ты меня слушаешь? Да, да, да, конечно. Я весь внимание. Давайте что-нибудь закажем. Иза. «Здесь неплохие креветки под сливочным соусом. Ты должна попробовать. Генрих, вина?» «Я бы предпочел коньяк». «Отлично! Моя школа, мальчик!» «А?» – и профессор улыбнулся. От теплой искренней улыбки профессора сразу стало как-то уютнее. Он скучал. «Надо же! Племянница Фирлера, ведьма!» «Не знал!» «А почему не знал?» Кстати, откинув мысли о том, что не все в биографии учителя ему известно, обратился лорд Рейлер к девушке. «А почему это я все равно не поверю?» «Потому что вы маг», – тихо, но твердо проговорила Иза. «Но и я маг», – нахмурился профессор. «Ты – исключение», – ведьма откинула челку и улыбнулась. Ее лицо тут же преобразилось, стало детским, искренним каким-то беззащитным. Только сейчас лорд Рейлер, присмотревшись, уловил едва заметное сходство профессора и племянницы. «Не подлизывайся, Иза, Генрих. Дело в том, что одной из наставниц Изы по магии была та самая ведьма, Ванесса Миртл». Девушка кивнула. И тут лорд Рейлер вспомнил. Вспомнил, где видел эту девушку, племянницу профессора. Он видел ее в синке. В тот день. «Что вы хотите мне рассказать, Иза?» Лорд Рейлер стал серьезным. «Ирдар. Ирдар Мош. Они встречались с Ванессой. Он соврал вам тогда. Не он ее бросил. Она сама его выгнала». «И какая разница?» Девушка закатила глаза, намекая на умственные способности лорда Рейлера. Она раскусила, какой он мерзавец, и выставила вон. Ванесса жалела лишь о собственной глупости и слабости. С чего ей терять контроль? «А новая девушка, которая погибла, может, Ванесса выставить-то выставила, но потом, когда узнала...» Иза покачала головой. «Я не слышала, что у Моши появилась женщина. Да там и времени прошло всего ничего». «А вот почему бы вам все это было не рассказать мне сразу?» Резко поднялся лорд трейлер «Разве вы бы поверили ведьме?» – огрызнулась девушка. Одарив ее недовольным взглядом, лорд ушел, не попрощавшись. Это след. Надо срочно отправляться в Синг, арестовывать этого пострадавшего. Выяснить, с чего вдруг идея врать лорду Реллеру и его людям. Показалось этому, как его, Ирдару Мошу, Здравый! И кем была его погибшая новая девушка? И кем была его погибшая новая девушка? Который и не было вовсе.